Карпини Джоованни Плано Дель Около 1182-1252 Итальянский монах-францисканец, совершивший по поручению папы Иннокентия IV, путешествие в земли, захваченные монголо-татарами, для установления дипломатических отношений с монгольскими ханами, образование союза против мусульман. Его отчет о путешествии впервые познакомил Европу с миром Востока тех лет. Автор истории монголов. джованни Дель Плано Карпини, которого обычно именуют просто Карпини, родился около 1182 года в городе Умбрии. В 1245 году когда ему было уже 63 года, он предпринял путешествие в Центральную Азию к великому монгольскому хану. При Чингисхане и его преемниках, великих ханах Угидея и Мунке, ранние военно-феодальная монгольская империя достигла размеров неслыханных в истории человечества. В результате ряда грабительских походов, Монгольская знать, возглавлявшая дружины своих военных слуг нукеров, к середине XIII века завоевала Северный Китай, Туркестан, Иранское Нагорье, Месопотамию, Закавказье и Восточную Европу. Монгольские походы сопровождались чудовищным разорением завоеванных стран. На жестоких монголов Европейцы смотрели, как на дьяволов, вырвавшихся из бездны преисподней, и дали им название Тартар или Татар, то есть сынов Тартара или Ада. Ставки ханов, окруженные феодалами, стали обширными рынками, где можно было очень выгодно сбывать драгоценности, ткани, меха. различные диковинки и другие предметы роскоши. Европейцы узнали об этом и оценили выгоды торговли с богатыми монголами, отчасти со слов западно-азиатских купцов, отчасти от первых послов, отправленных в Центральную Азию римским папой и французским королем. В 1206 году Чингисхан, избрал столицей своего царства Каракарум, древний город Центральной Азии, который был расположен на реке Архон у северных границ Китая. Наступление монголов взволновало папу Римского, задумавшего, если не заключить союз с татарами, то хотя бы выведать их дальнейшие намерение. С этой целью папа Иннокетий IV и отправил к монгольскому хану свое первое посольство, которое привезло от хана высокомерный и малоутешительный ответ. Тогда папа решил послать к хану второе посольство, поручив эту миссию францисканскому монаху Джоованни дель Плано Карпини, слывшему умным и тонким дипломатом. Посланник папы должен был от имени Инокентия IV, представить хану предложение мира и прекращение нападения на христианские страны, а прежде всего должен был собрать сведения о монголах. Карпини отличался чрезмерной тучностью. По описанию, оставленному летописцам фрацинсканского конвента, жившим в XVII веке, Джоовани дель Плано Карпини, был настолько грузен и жирен, что с трудом ходил пешком и передвигался преимущественно на осле. По мнению другого летописца, этот монах-францисканец был весьма милым человеком, общительным, остроумным и очень речистым. карпинь выехал в свое далекое путешествие в апреле 1245 года из Лиона, где находилась тогда резиденция папы. Он отправился сначала к чешскому королю Венцлаву, который дал ему грамоту к своим родным в Польшу. Зимой 1245 года он прибыл ко двору селеского князя Болеслава Рогатки. Здесь к нему присоединился послушник Бенедикт из Вродсовского францисканского монастыря. В Ленчице, у князя Конрада Мазовецкого, они встретили Владимирского князя Василия, сообщившего им много интересных сведений о татарах. Руководствуясь указаниями Василия, они приобрели миха бобров и других пушных зверей, чтобы принести их в дар татарским вельможам. С этими подарками Карпений продолжил путь. До Владимира Волынского послы добрались в свите Василия, который задержал их у себя на несколько дней, чтобы дать им хоть немного отдохнуть перед дальней дорогой. От Владимира до Киева послы поехали под охраной княжеских людей. Везде были видны следы страшного опустошения. Карпини пишет об этом так. Татары вступили в землю язычников-турок.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 Мы находили в поле бесчисленное количество голов и костей мертвых людей. Этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь разорен почти дотла. Едва существует там двести домов, а людей татары держат в самом тяжком рабстве. Уходя отсюда, они опустошили всю Русь. Киев Богатая, многолюдная когда-то столица Руси встретил путников с сожженными домами. Теперь здесь было всего лишь около двухсот бедных хибар. Среди этих пепелищ находился татарский тысячник. Путешественники должны были явиться к нему и просить разрешения на дальнейший путь. Киевский князь предложил Карпине переменить лошадей на татарских, привыкших находить траву под снегом. Из Киева 4 февраля 1246 года посольство проследовало далее на восток. В Данилове Карпини опасно заболел. Поправившись, он купил телегу и продолжал путь. Приехав в Канев на Днепре, послы очутились в первом селении Монгольского царства. Отсюда наместник хана, смягченный подарками, приказал проводить их в татарский лагерь. По пути для них были везде приготовлены свежие лошади. Несколько дней ехали по скованному льдом Днепру, потом вдоль берега Азовского моря, затем пересекли реку Дон близ Устья и помчались к Волге. 4 апреля путешественники прибыли в зимние кочевые батыя сарай бату Татары, встретившие послов весьма недружелюбно, направили их к своему начальнику, стоявшему во главе авангарда из шестидесятитысячного войска. Предводитель авангарда, в свою очередь отослал их под стражей к Батыю, второму по своему могуществу вождю после великого хана, находящегося в Каракаруме. Предварительно один из сановников установил количество и ценность подарков, которые, сообразно своему достоинству, должен был получить от них хан, а именно сорок шкур бобровых и восемьдесят барсучьих. Одновременно им сообщили о церемониях, принятых при дворе хана. «Прежде чем нас повели к хану, — рассказывает Карпини, — нас предупредили, что мы должны будем пройти между двух огней, так как сила огня очистит нас от дурных намерений и от яда, если мы имеем какой-нибудь злой умысел против хана, на что мы и согласились». дабы снять себе всякое подозрение. Монголы немедленно разожгли два костра. Рядом воткнули два копья, которым привязали веревку с нацепленными кусками цветных тканей, создавая таким образом что-то вроде ворот. Около костров уселись две женщины, брызгающие на них водой и произносящие какие-то заклятия. Через эти ворота... Сначала пронесли подарки для хана, затем прошли монахи. Хан помещался в великолепном шатре из тонкого льняного полотна, окруженный штатом своих приближенных. О нем говорили, как о человеке очень ласковом со своими и чрезвычайно жестоком на войне. Карпини и его спутник были приняты батыем. Папская граната. была переведена толмачами на славянский, арабский и татарский языки, после чего ее прочли хану. Батый приказал отвести папским послам особую палатку, где им был приготовлен обед, состоящий всего-навсего, из маленькой мисочки вареного проса. На другой день Батый призвал к себе обоих послов, и приказал им поехать к великому хану. Приказание направиться в Монголию соответствовало желаниям монахов. В то же время неприятной неожиданностью явилось для них распоряжение отправиться в дальнейший путь только вдвоем. Их свита должна была вернуться обратно. В апреле 1246 года Карпини и Бенедикт, снова отправились в путь в сопровождении двух проводников. Дорога была очень изнурительной из-за скудной пищи и быстрой езды. Путешественников все время торопили, по пять-шесть раз на день, меняя под ними лошадей. Путь их странствия лежал через орало-каспийскую впадину к бассейну Сырдарьи, затем вдоль западного продолжения Тяньшане, мимо озера Алакуль и далее, почти прямо на восток, к ставке монголов у Каракарума.